Вроде бы Тони говорил обычным сержанским голосом, но Сэнди улавливал в нём ещё и волнение. А когда Мэт повернулся к двери чёрного хода, Тони добавил: "В эфире об этом никому ни слова. Ты меня слышишь? Во всяком случае на полицейской волне. Не сейчас, не потом. Если тебе надо что-то сказать об Юики, это это код Д. Понятно? Да, сэр.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 Когда Керт вышел из гаража, Тони обнял его за плечи и отвёл в сторону. Пока они разговаривали, сверкнула последняя слабенькая вспышка и едва вспыхнула, чтобы тут же погаснуть. Сэнди взглянул на часы 10 минут 9. Представление не продолжалось и часа. Сэнди не мог понять, почему Тони и Керт так внимательно рассматривают палороиды.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 Херп вернулся с патрулирования во время светового шоу, возможно, чтобы справить большую нужду. Ради этого Херп мог сделать крюк в 5 миль. Все знали эту его привычку, но он стоически выдерживал град шуток. Говорил, что от сидений на непоиме каких туалетах можно подхватить нехорошую болезнь, а тот, кто в это не верит, жестоко поплатится.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 У меня есть столько причинно-следственной связи, как бы говорили они, мир, где каждый предмет реальное воплощение божества, и нет богов, остающихся за сценой. Как и обычная плёнка, как специальные нагрудные значки, которые должны носить люди в зоне действия радиации, говорил Тони. Полироиды засвечиваются под действием сильного гамма-излучения. Некоторые из этих снимков передержены, но засвеченных нет. Другими словами, мы тоже не светимся. Вы уж извините, сержант, подал голос фил Кэндлтон. Но я не такой псих, чтобы доверять своей кокушке Палороет Корпорашн оф Америка. Завтра утром я первым делом поеду в бург и куплю счётчик Гейгера. Керт говорил спокойно, но все чувствовали волнение в его голосе.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 Я всё-таки думаю, что мы всё равно должны передать его государству, заговорил Бак. Они могут помочь нам, ну вы понимаете, найти что-нибудь полезное для обороны страны, говорил он всё тише и тише, чувствуя нарастающее неодобрение. Полицейские штата Пенсильвания, так или иначе, практически каждый день сталкивались с сотрудниками федеральных ведомств, ФБР, Департамента налогов и сборов, и чаще всего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 Сенди видел, как живут и действуют по инструкции в армии. Опять же, годами он был чуть старше Керта и по молодости ненавидел саму мысль, что придётся расстаться с Бьюиком. Лучше уж передать его учёным, работающим в частном бизнесе, к примеру, из того университета, который упомянут на футболке Кертиса. Но самый оптимальный вариант оставить в патрульном взводе Д в серой семье.